Глава восьмая. Снаружи только что затихло тарахтение газонокосилки Пола. Он закончил работу, возвращается в дом, положив телефон обратно под подушку, я быстро покинула комнату Джонни и перешла на другую сторону коридора в нашу спальню. Там спим мы с Полом, и из нашего окна открывается вид на озеро. Я увидела, что он еще стоит на газоне, старательно вычищая комки из агрегата. Окинув взглядом озеро, я поискала головы Джонни и Майкла, но никого не заметила. Полотенца лежали на причале, значит, они еще резвятся в воде и дома появятся нескоро. Но потом я заметила кое-что. Легкие волны за стенами лодочного сарая явно показали, что там только что кто-то проплыл. Вздохнув с легким облегчением, я вновь побежала в спальню Джонни. И вновь взяла телефон. Они купились? На что купились? Я догадывалась, на что. Купились на твою фальшивую историю, Майкл? На сфабрикованное прошлое с твоими погибшими в автокатастрофе родителями? Они поверили, что ты милый и искренний парень, а не социопат? Что ты не планируешь отомстить той женщине, которая 15 лет назад помогла обвинить в убийстве твою мать? «Может быть. Может быть, именно такие вопросы остались недосказанными, но уверенности у меня нет. Ты уже там? Как все прошло?» Эти вопросы безобидны. Они вполне могут относиться к объявлению помолвки и к реакции родителей невесты. Однако «они купились?» Это уже наводит на подозрение. Вопрос с особым подтекстом. Он подразумевает какой-то обман. Я опустила телефон, но еще немного помедлила, вспоминая заголовки тех давних дней, бегущие строки новостей на кабельных каналах. Жительница Бронксвилла признала себя виновной в убийстве мужа. Бронксвилл. Один из самых богатых пригородов в одном из богатейших округов США. Так почему же она это сделала? Из-за денег, конечно. Такова была главная версия. Даже левые и правые СМИ пришли к согласию. Жестокая, жадная до денег особа. Когда муж отказался предоставить ей большие деньги на роскошные покупки, она инсценировала взлом и убила его ради страховки. Несогласных с такой версией оказалось мало. Редкие журналисты указывали на то, что Лора Бишоп, вообще говоря, сама хорошо зарабатывала. Она руководила художественным салоном, и картины некоторых ее выдающихся клиентов выставлялись в Музее современного искусства в Нью-Йорке, в галерее Тейт Модерн и так далее. «Ах», — возражали им, — «на этом больших денег не заработаешь». Но если доходы Лоры оценивались, а они, безусловно, оценивались, я этих оценок не видела. Кроме того, в конце концов Лора Бишоп пошла на сделку. Она признала себя виновной в менее тяжком преступлении, убийстве второй степени, то есть в спонтанном, а не преднамеренном. Ей дали 25 лет. Когда она выйдет, ей будет за 60. Лучшие годы будут безвозвратно потеряны. Она не пыталась оспорить приговор. В последнем слове Лора Бишоп, заявив, что находилась в здравом уме и понимала, что делала, признала себя виновной. Дело закрыли. В памяти ясно всплыл тот день, когда я сидела в задних рядах зала суда. Слава богу, Тома там не было. Он был где-то со своей тетей. Но его дядя пришел в суд. Как раз его имя я только что вспомнила. Арнольд Бликер. Высокий и тощий мужчина, зять Лоры. Помню, мы с Бликером всего один раз встретились взглядами. Как раз после того как Лора, стоя в оранжевой робе, признала свою вину. Арнольд посмотрел на меня сквозь медленно движущееся море людей, покидавших зал суда. Похоже, он узнал меня и как будто понял, что именно я выудила правду у его племянника. Но, конечно, этого не могло быть. Наши с Томом сеансы оставались строго конфиденциальными. Если только сам Том ничего ему не сказал. Много ли мог понять восьмилетний мальчик? Скуля и плача он признался мне в своей тайне. Вскоре после этого полиция взяла у него показания. Я понимала, что такое заявление будет иметь решающее значение, и оно оказалось краеугольным камнем в деле против Лоры Бишоп. Но такой маленький мальчик мог не знать этого. Вдобавок прошло много дней между его мучительным признанием мне и тем слушанием, где Лора признала себя виновной. И еще больше времени прошло до того, как ему, наконец, сообщили, что его мать отправляется в тюрьму. Что мог мальчик понимать в системе уголовного правосудия? В лучшем случае он осознавал, что ему предстоит сыграть свою роль. Они купились? Я все еще стояла в спальне Джонни, держа в руке телефон Майкла и глядя на подозрительное сообщение. «Достаточно», — подумала я. Вернув телефон на кровать, развернулась к выходу из комнаты. Сердце у меня вдруг ёкнуло, к горлу подступил комок. На пороге стоял пол. Он вспотел и пропах скошенной травой. «Что то здесь делала?» — нахмурившись, спросил он. «Ничего», — протиснувшись мимо него в коридор, Я направилась к лестнице. «Я звонил тебе», — сказал он. «Правда?» Я остановилась на полпути вниз. «Да. Пришел в дом и не смог тебя найти». Я молча ждала продолжения. «Выяснила что-нибудь?» — вскинув голову, спросил Пол. «Нет», — быстро ответила я, практически не соврав. Я не нашла ничего конкретного, просто оживила воспоминание и теперь мне захотелось найти Арнольда Бликера и его жену. Как же все-таки ее звали? Возможно, Элис. Ладно, какие у нас планы, — продолжил Пол. Обед, там ужин. Может, съездим куда-нибудь отпраздновать? В своем глубоком смятении я не думала о том, как мы формально отреагируем на помолвку нашей дочери. Даже если я тайно копалась в прошлом, пытаясь получить ответы, то в настоящем лучше соблюдать все приличия. Особенно, если мои догадки окажутся полной ерундой. Пол еще стоял на втором этаже. Сняв мокасины он остался в белых носках с зеленой полосой от травы вокруг лодыжек. «Как насчет ужина в интерлейкене предложил он наш любимый ресторан. «Если только ты не думаешь, что лучше отправиться куда-нибудь пораньше. Полагаю...» «Это может быть даже удобнее и...» «Позволь мне самой подумать насчет ужина». Отвернувшись, я продолжила спуск. Но перед тем, как удалиться за пределы слышимости, добавила. «А в холодильнике есть холодные закуски на обед, если проголодаешься. Хлеб и всякие разносолы. Сделай себе сэндвич. Я скоро вернусь. Мне нужно ненадолго отлучиться».